Глава 15. Как умирают бессмертные. Внизу раздались голоса. Наверное, в дом ворвались полицейские или пожарные. Меня они интересовали меньше всего. Еще несколько шагов, и я, задев обгорелый дверной проем, вбежал в покой графини. Дыма здесь было меньше. Я сразу увидел Майкла, сидевшего на полу возле перевернутого стола и державшегося за живот. — саш Саша! — сдавленный голос графини едва пробивался через плотные слои каолан-байти. — Осторожнее, ваше сиятельство! — слабо и хрипло произнес барон Милтон, указывая взглядом на среднего харага. Я понял и без англичанина, что случилось. Стрелял, конечно, Майкл, когда эта тварь начала просачиваться через магическую паутину. Харагу пули не слишком повредили, и он смог просунуть руку, мультилизовал в ней копье и таки достал барона. Сейчас это существо притворялось спокойным, беспомощным, выжидая, когда я пройду дальше в комнату. Тогда бы она смогла атаковать меня неожиданно и с большей точностью. Прикрываясь щитом, я активировал гром небес и со всей силой ударил всех трех харагов. От вспышки мощного электроразряда стало больно глазам, но в тысячу раз больнее было древним духом. Я слышал их ментальный вопль, видел, как они корчатся от электрических змеек, что терзали их тела. Для большей уверенности я еще раз метнул ликосу, закрепляя путы пледников. — Потерпи, Майкл, ты молодец, мужчина. Служба спасения прибыла. Сейчас прибегут сюда, — сказал я и подбежал к Иллине Викторовне. — Мам, ты тоже, пожалуйста, потерпи. Знаю, в этой штуке находиться не очень приятно, но так пока нужно. За Майкла не переживай. Вытаскивали его из куда более тяжелых ситуаций. Я вниз, скоро приду. Выбегая в коридор, я добавил. — Ничего не бойтесь, худшее позади. На лестнице едва не столкнулся с двумя полицейскими, поднимавшимися по лестнице с тяжелыми штурмовыми щитами в броне класса 3Т-5. За ними, робко поглядывая вверх, следовало трое пожарных с ранцами, с пламя-гасителей. «На втором вроде нападавших нет, но проверьте», — бросил я полицейским. «Покой и по коридору справа, там осторожней. То, что в паутине, не трогать». У первого пожарного спросил. «Целители спасения где?» «Ваше сиятельство!» — заикаясь, — ответил он. «Внизу всего одна бригада. Двоих ж -ж живых забрали. Вы выносят трупы. Наверх их пока не пускаем». «Трупы». Очень хреновое слово, тем более, когда речь о твоем родном доме. «Да, я знаю цену смерти. И знаю, что жизнь — это просто игра». По большому счету, счету вечности, в самой жизни нет ничего серьезного. Все эти жизни и смерти не более, чем песчинки в гигантских песочных часах, падающие из верхней колбы в нижнюю, чтобы снова и снова повторять заданный цикл. Но я играю в эту жизнь по-настоящему, душой и всем сердцем. Вот сейчас мое сердце сжал холодок заколола в нем морозными иглами трупы. Кто окажется среди этих трупов? Денис с ребятами охраны, люди Варшавского? Не дай бог, наш дворецкий или Ксения. я знал, что он оставался на ночь. Хотя Майклу требовалась срочная помощь, мои ноги стали будто ватными от мысли о близких мне людях, которых я мог потерять в эту ночь. боги А ведь я мог уговорить Ковалевскую заночевать у меня. В какой-то момент Ольга была близка к тому, чтобы согласиться. Что бы было тогда? Сбежав по лестнице, я нашел взглядом в дыму кого-то в голубом комбинезоне службы спасения. Сполохи красных мигалок отражались на его форме. Оттесняя с прохода нерасторопного пожарного, подскочил к спасетелю и крикнул «Прошу на второй этаж, по коридору направо, помещение справа, там человек с тяжелым ранением в живот». Мой голос сливался с шипением пожарных пламя-гасителей и воем еще одной приближавшейся сирены. Со стороны кухни, переступая обломки шкафов и стенных панелей, появилось двое с носилками. Я подбежал к ним, увидел скорчившуюся в носилках, Антону Максимовичу. Старик был без сознания или уже мертв. Это я не стал уточнять. По-прежнему время имело ценность, пусть уже не такую высокую, как во время боя. Сейчас требовалось разобраться с харагами, чтобы они снова не наделали беды. Возвращаясь к лестнице, обратил внимание на простенок рядом с тумбочкой дворецкого. Он был залищен пулями, кое-где торчали черные стержни дротиков. Видно, парни Дениса отстреливались, как могли, не понимая, что воюют с астральными сущностями. Может, и понимая, но иного способа у них противостоять не было, как не было и понимания принципов борьбы с призванными и потусторонними тварями. А как же маг-универсал Ахмед Сабиров? Будто в ответ на мой вопрос я сначала почувствовал, а потом увидел его обгоревшее тело под остатками оконной рамы. Нападавшие действовали грамотно, и, полагаю, его убрали первым. Неясным оставалось лишь, почему Сабиров поменялся с Гурьевым местами, ведь я лично ставил Ахмета на второй этаж. Наверное, ответ на этот вопрос уже не даст никто. Кашляя от дыма, догорало что-то особо едкое, я поспешил наверх перепрыгивающей ступеньки. Уже у входа в покой графини столкнулся с двумя спасателями, выносившими на носилках майкла Уж постарайтесь, ребята, — попросил я их. — Это барон Милтон, очень важный человек. Обязательно везите его в красные палаты. — Там не всех принимают выразил тот, что шел позади. «Я сказал, в красной палаты!» — рябкнула я на него. «Оплачу все расходы, пришлете счет. Если надо, будет распоряжение из дворца». «Массаж! С Майклом что? Правду говори! Он не говорил, ты хоть скажи!» Сдавлено, едва слышно, произнесла искока на графиня. «Мам, нормально с ним все будет!» Ранение неприятное в живот, но жизни точно не угрожает при возможностях наших целителей. Говоря это, я чувствовал, что Майкл скоро встанет на ноги. Интуиция подсказывала, что с ним все будет хорошо. Жаль, что она, окаянная, подала голос лишь сейчас и молчала о предстоявшей угрозе, когда я ложился спать. «Потерпи еще немного». Я подошел к Елене Викторовне, провел рукой по кокону, начавшему липнуть к рукам. — Скоро эта штука начнет распадаться. Тогда тебя освобожу. Я ненадолго. Сейчас вернусь, мам. — сказал я и снова выбежал в коридор. Мне не давал покоя мой сейф. Все-таки нужно потратить несколько минут посмотреть, что с ним. Быстрым шагом пройдя по коридору, я вошел в свою комнату. Переступил через застов сгоревшего шкафа, разбросанный по полу обугленной книги. Добрался до места, где прежде находился сейф. Его стальной бок выглядывал из-под груды кирпичей. Зашел с другой стороны, откидывая часть сгоревшего стола, я обнаружил, что дверь сейфа искорежена и приоткрыта. Не знаю, чем и как его взломали. Похоже, резали замки. Откинув обломки кирпичей, сейф я кое-как открыл. Он был пуст. Совсем пуст. Ни свидетель с лагур Бархума, ни моих папок с документами, ни листов с переводом, ни денег. Вот это очень хреновая новость. И дело даже не в пластинах со свидетельствами, они-то мне больше не нужны. Но дело в том, что теперь у наших врагов почти законченный перевод. — Слава богам, что я отдал ключ к Айронтуам Романову. — Ладно. Безвыходных ситуаций не бывает. Что-то придумаю. Может, будут полезны таблички Панди, которые я отдал Глории. С ними сложно закончить перевод правильно, но шансы есть. Еще раз торопливо оглядев комнату, я поспешил в покой Елены Викторовны. — э Саш, может, ты попросишь Артемиду помочь нам? Встретила меня графиня вопросом. «Мам, нам помощь не нужна. Все скверное, что могло случиться, уже случилось. Со всеми проблемами и прочим мы разберемся сами», — пообещал я. «Попрошу тебя, пока помолчи. Мне нужно поработать с этими тварями». Я повернулся к упакованным в ликосу харакам. Подошел к ним... Ближний ко мне задергался, пытаясь просочиться через паутину, однако пролезть через нее было труднее, чем преодолеть толстую стальную плиту. — Замри, мразь, не дергайся! — ментально прикрикнул я, перенося внимание на тонкий план. — Заведой, которую вы причинили, вы приговариваетесь к смерти. Она может стать мучительной или легкой. Здесь уже от вашего поведения и глубины раскаяния. «Хотя о чем это я? Ну, какое может быть раскаяние у древних духов?» «Ты сам сдохнешь, ничтожный человек! Маг-недоучка! Ты настолько глуп, что не понимаешь, нас убить невозможно!» Беззвучно произнес ближний ко мне тот, что ранил Майкла в живот. «Правда? Тогда тебе первому предстоит доказать свою невыязвимость!» мысленно усмехнулся я, и начал сканировать его энергетические тела. Да, хараги вечные, но лишь в некотором смысле. Они живут благодаря потокам тонких энергий, как и большинство потусторонних сущностей. Эти энергии не только их питание, но и составная часть самих духов. Уничтожить харага можно, если прервать энергообмен. Это все равно, что человека лишить доступа к воздуху. Но есть нюансы. Даже если найдется опытный маг, способный обрезать энергоканалы древнего духа, то эта тварь будет жить еще долго, недели, может, месяцы, пока полностью не расходуют накопленную энергию. Итак, нюансы есть, и опытный маг тоже есть причем настолько опытный, что может не только легко прервать энергообмен пойманного духа, но и способный помочь ему быстро лишиться энергии. Этак, за полминуты или того меньше. Моя невидимая конечность стала длиннее и тоньше, и ее дальний край засиял активной энергией Рэш-Ксун. Ближний Харак, Кажется, начал догадываться, что этот самый ничтожный человек и маг-недоучка знает и умеет несколько больше, чем мог представить древний дух. Я быстро нашел первый входящий энергоканал. Быстрое движение и почти невидимый поток оборвался, словно артерия, рассеченная скальпелем. То же самое я сделал со вторым и третьим потоком, «Мудрый маг, я виноват! Не надо лишать меня пищи!» — вкратчиво и беззвучно произнес напуганный Харак. Однако меня это не остановило. Я рассек еще несколько каналов. Когда остался последний, сущность точно муха отчаянно забилась в магической паутине. Я же сейчас был похож на беспощадного полка — Мудрый маг! Пожалуйста, мудрый маг! Остановись! — заистерил Харак. — Не пойму, к кому ты обращаешься? — разыграл удивление я. — Разве здесь есть мудрый маг? — Здесь только ничтожный человек, и маг-недоучка. Сказав это, я перерезал последний канал. Существо тут же осунулось, сдулось точно проколотый мяч. Я не склонен к садизму, но теперь предстояло самое неприятное для этой дряни и самое приятное для меня, если вспомнить, что на этом существе боль и кровь Майкла Милтона. Похоже, именно этот хорраг поставил последнюю точку в жизни Семена Гурьева. Моя тонкая конечность, сияя опасно красным острием, приблизилась к хоррагу. Я не спешил сканировал, ища ту область его уязвимости, которую много тысяч лет назад показывал мне мастер Нарос Улгер. Через многие века я не забыл тех уроков. Тем более у меня имелась кое-какая практика на этот счет в других жизнях. Найдя нужную точку, я приблизил к ней острие сверкающей энергии Рэш Ксун и сделал решительное движение вперед. Ментальный визг твари был невыносим. Но все же я решил немного потерпеть. Я не садист, но я же обещал, что смерть для некоторых из этой троицы может стать мучительной. Потоки энергии вырвались из разорванного тела харага В конвульсиях оно распадалось на куски. Вместе с освобожденной энергией вышла та сущность, которая на самом деле была вечной. Условно, ее можно считать душой, но очень далекая от подобия могучей человеческой души. Эта субстанция опасности не представляла, и я не мог ее удержать. Ее ждал великий круг сиренских перерождений. Второго Харага я убил быстро хотя мне помешали забежавшие в комнату полицейские и еще какие-то люди, на которых я не обратил внимания, так как был слишком занят тонким планом. Я лишь попросил их всех не мешать и побыть в коридоре. В то же время Елена Викторовна начала проявлять нетерпение. — Саша, выпусти меня отсюда! Сколько я могу ждать? Теперь ее голос не был сдавленный, кокон распадался. Мне пришлось прервать занятия древними духами, вернее, с одним оставшимся, тем самым важным с виду, потому как он изначально был в облике жреца Яотла. Я подошел к графине и начал сдирать лоскуты кокона, которые распадались, теряя физическое воплощение. Елена Викторовна теперь молча наблюдала за мной. Правда, в этом молчании скрывалась огромная тревога. Карие глаза мамы стали будто больше и ярче, их белки покраснели. Едва я содрал неск... несколько лоскутов, удерживавших ноги графини, как она вырвалась из хранившего ее плену. Неуклюже шагнула на ковер, а потом набросилась на меня. Прижала к себе так крепко, как никогда раньше. С минуту, долгую, трепетную, мы стояли обнявшись. — Что с нашим домом, Саш? — спасена она. — С нашими людьми что? — тут же добавила. — Майкл! — при этом, покачав головой. — Мам, все хорошо будет с Майклом, — уверенно сказал я то, что уже говорил дважды. — А вот насчет нашего дома, тем более наших людей решил промолчать. Вместо этого произнес глупость. — э Ты иди спать, у тебя же спальня целая. — Ну, какое спать? когда такое у нас произошло. Разумеется, сегодня спать не будет ни она, ни я. «Саш!» — она даже слегка оттолкнула меня. «Я поеду к Майклу. Ты думаешь, его могли принять в красные палаты?» «Не знаю. Я настаивал. У меня не осталось наличных денег. Я подозревал, что деньги, которые оставались в моей одежде, сгорели. Если было бы, дал бы этим из спасения». «Давай, займись этим вопросом. Я про красные палаты и Майкла. Только займись, не выходя из дома. Решай через Эйхас. Сейчас на улице тебе появляться опасно. Ты слышишь меня? Это серьезно. Если угодно, это мое требование», — сказал я голосом, не терпящим возражений. «Смотри на него! Раскомандовался!» Возмутилась графиня, но по ее глазам я понял, что Елене Викторовне моя забота и требовательность понравились. — Пойду посмотрю, что на этажах, — решила она. — Мам, не стоит. Там работают пожарная и полиция. Антона Максимовича забрали спасатели. Увы, не спросил, куда. В суете и спешке как-то не сориентировался. — Что к ксении не знаю. «Но тебе я бы советовал, пока отсюда не...» Мои слова прервал мужчина в темно-синей куртке, заглянувший из коридора. «Э, «Ваше сиятельство позволите?» Вежливо, но с настойчивостью в голосе спасил он. И для веса добавил. «Я от Элисея Ивановича». «Вот как!» «Оказывается, люди варшавского уже здесь. Оперативны они». «Да, войдите», — пригласил я. Завидев, что в коридоре еще стоят двое полицейских, но не из спецдружины. И эти двое были без брони и счетов, зато с папками. Наверное, желают опросить составить протокол. Чтобы не тратить время на пустую болтовню с полицией, я решил этот вопрос передать маме. Все равно она не может стоять без дела. «Мам, пожалуйста, удели внимание полицейским». — попросил я и направился к представителю императорского конфидента. — Мое имя Куликов Эдуард Борисович, — представился он и подъявил удостоверение. — Примите мои соболезнования, Александр Петрович. Увы, увы, жуткое невозможное пришествие. Уверяю, все расходы на ремонт возьмет на себя империя. Мы все учтем, позаботимся о достойной компенсации. Людей только жалко, ведь многих уже не вернешь. Он на самом деле горестно вздохнул. Я не стал уточнять, кто уже в списках погибших. Елисей Иванович появится несколько позже, — продолжил Куликов. Меня уполномочил содействовать эвакуации вашей семьи и слуг, а также выяснением деталей здесь произошедшего. На этажах работают мои люди. Нам помогают специалисты канцелярии надзора чести и права и верховные коллеги имперских магов. Все-таки магическая составляющая атаки здесь, мягко выражаясь, очень выражена. А вот это он завернул. Магическая составляющая атаки здесь очень выражена. Я даже усмехнулся, хотя было совсем не до смеха. Эдуард Борисович, у меня не очень хорошие отношения с Верховной коллегией. Я бы не хотел видеть их в своем доме, — сообщил я отводя дальше от облепленной паутины Харага. «Сожалею, ваше сядство, но это обязательная процедура, установленная императорским предписанием 128.16.М.С. еще от 26 февраля 4123 года». «Если на высокого дворянина, находящегося на императорской службе, или его семью совершается нападение с использованием магии, то в расследовании обязательным образом принимают участие представители коллегии имперских магов», — пояснил он. И как бы, извиняюсь, добавил. «Кто же выяснит, какие магические силы здесь были задействованы? Каков характер их был? Э -э, не я же это выясню. Тут нужны опытные специалисты». Это выясню я. Вернее, выяснил самых первых минут. Эти придурки в рясах здесь совершенно не нужны. Но если вам так важно соблюсти протокол, то пусть будут. Нехотя согласился я, повернул голову и увидел как раз одного из названных придурков. Седой, лет пятидесяти с лишним, в черно-бархатной мантии, с серебряной вышивкой руны Рядом с ним стоял щуплый паренек с сальными волосами и застенчивым взглядом, видно прислужник Вот они из коллегии и есть, там еще двое внизу, — тихо известил меня Куликов. — Этого величать магистр Анусис. — Как? — не понял я. Анус-сис? — А магистр Анусис, раскатистым и недовольным боском, — поправил меня седовласый, — — И к вам, ваше сельство, у нас имеются вопросы. — А чего так? — полюбопытствовал я, хотя не желал этого разговора при Лене Викторовне. — Ваш же главный там, Рыков, и какие-то еще идиоты угрожали, будто теперь в мою сторону даже никто посмотреть не пожелает. — Не знаю, что там, Рыков. Я представляю Верховную коллегию, а не лично Гермеса Степановича. Магистр подошел ко мне, держа в руках что-то завернутое в обрывы ткани испачканной сажей. — У меня к вам, ваше связиство, несколько вопросов. Давайте быстро разберемся с ними, мы вам больше не будем мешать. — Валяйте свои вопросы. — Эдуард Борисович, пок можете пока присесть? Я указал посланнику Варшавского на кресло в дальнем углу комнаты. — А говорят, здесь были полупрозрачные отсеки, похожие на призраков. Правда ли это? Магистр проводил взглядом графиню, вышедшую вслед за полицейским, и покосился на Харага, убранного пангической паутиной так, что его практически нельзя было разглядеть. — Были такие, только это не отсеки. Это, господин многоумный маг Хараги. Вряд ли вы слышали о таких существах. Целал я, отходя к открытому окну. «Хараги?» Глаза мага выразили искреннее изумление. Э, «Пожалуйста, поподробнее, Александр Петрович. Если вы в самом деле так считаете, то это чрезвычайно интересно. Если эти существа — хараги, то как вы уцелели после встречи с ними? Куда они делись? Это очень важно для коллегии и всей нашей империи». Он явно разволновался. Мне показалось, что на его лосоватом лбу даже проступил пот. — а ага. Важно для империи в империи. Или, как сказал цесаревич, государство в государстве. А этот магистр — продвинутый старичок, кое-что соображает в подсосторонних сущностях. Раз так, я решил открыть ему глаза еще шире.